Глава двадцать пятая. Наташа. Коготь ушла десять минут назад, а мы с Леськой всё не решались двигаться. Подруга отошла первой. «Что это вообще было?» Всплеснув руками, она разлила нам остатки мартини из большой бутылки. Я выловила оливку из банки и положила её в рот. Кажется, я только что слила хорошего знакомого Варваре Коготь в обмен на отмену запретов видеться с сестрой. И знаешь, почему там меня не мучает совесть? «Совсем. Это плохо, да?» Леська поморщилась. «Почему плохо? Отлично это. Давай ещё по одной». Я взяла в руки наполненный до краёв бокал Мартини. В сердце медленно разгоралась радость. «Я могу общаться с Дашкой. Какое счастье!» Правда, Лука пал жертвой этого разрешения, но он ведь справится с Варварой Леонидовной? Я верила, что справится. Лука, он такой. Он самый лучший. От Мартини приятно кружилась голова. Я попыталась подняться со своей табуретки и покачнулась. «О, мать, что-то ты совсем захмелела!» — хихикнула Леська. «Ну и ладно, а давай за нас до дна, чтобы у нас всё-всё было хорошо!» Я уверенно подняла бокал. «Давай, за нас, красивых!» Не могла не согласиться не менее хмельная подруга. Бокалы звонко стукнулись друг о друга. Я почти допила свою порцию напитка, когда в дверь раздался стук, громкий, отрывистый. «Злой». Я икнула. Мы с Леськой испуганно уставились на дверь. «Это ещё кто?» Подруга приподняла тщательно подведённую бровь. «Не открывай!» — взмолилась я. «Не хватало ещё, чтобы нагрянул отчим. Или ещё кто-нибудь». Но стук раздался снова, потом ещё раз. Не выдержав, Леська прокралась к двери и припала к глазку. «Кто там?» — бледнее от страха прошептала я. Она озадаченно обернулась ко мне. «Миллионер твой там. Будем открывать?» Я отчаянно замахала руками. «Нет, ни за что!» «Наташа, я все слышу!» Раздалось снаружи. «Открой, или я выбью дверь к чертовой матери! Я не в настроении играть с вами в прятки!» Я с отчаянием взглянула на Леську. «Как его вообще комендант пропустила?» Зашипела та и повернула замок на двери. Серебрянский ворвался в нашу комнатку и вцепился в меня взглядом. ой Выдохнула я и почему-то снова икнула. «Фух, ну и запах! Вы бы хоть форточку открыли! Спиртным за километр несёт!» Поморщившись, Виктор Сергеевич шагнул мне навстречу. «Наташа!» – начал свою речь, но я его перебила. Последняя доза мартини вернула мне красноречие. «Виктор Сергеевич, не надо ничего говорить. Тыкать мне контрактом тем более не нужно. Я верну вам все деньги. Только доберусь до банкомата и сниму их со счёта». А могу по номеру телефона вам обратно их отправить. «Наташа, вот скажи, как ты могла пустить в дом чужого человека?» Наступал на меня он. Поднявшись из-за стола, я попятилась к стене. «Не чужого человека, а вашу будущую жену. Давайте будем называть вещи своими именами». Серебрянский ощетинился. «А жених твой где?» «Какой еще жених?» «Тот, который тебя сегодня забрал из моей квартиры и знакомец с родителями повез». Я вспыхнула. «Нет у меня никакого жениха, и не было никогда». «Вот и у меня, Наташенька, никогда не было невесты. Тебя обманули». Прижав меня к стене, сверкнул взглядом Серебрянский. «Но как? Эта женщина была так убедительна». «Запомни, никогда не пускай в дом посторонних». Он был так близко, что я задыхалась. Слишком много Виктора Серебрянского. Так много я не переживу. Я попыталась вырваться, но он оказался сильнее. Ничего не вышло. Я оказалась в плену его крепких рук. «Ладно, послушайте, тот контракт... Я заключила его, потому что мне очень надо было забрать сестру. Но больше мой запрос не актуален. Я верну вам деньги, и мы расторгнем наш договор». «Ага, ещё чего. Даже не думай. Деньги потратишь на обучение, как ты хотела. Ты ведь хотела выучиться на кондитера?» «Да, хотела». «Больше никакого контракта. Только я и ты. Всё, собирайся. Поехали домой». Я подняла на него глаза. «Что значит «домой»?» – спросила растерянно. «Мой дом здесь». Он сверкнул взглядом. «Нет, больше не здесь. Твой дом там, где живу я. Ты моя, понимаешь? Бриллиантик, я никому тебя никогда не отдам. А контракт можешь порвать прямо сейчас». Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. «Бриллиантик? Как же приятно звучит!» Виктор склонился ко мне и коснулся губами моих губ. Нежный поцелуй прокатился по коже ворохом волшебных мурашек. «Ну вот, стоило мне оказаться рядом с Виктором, и между нами полетели искры, а я снова поплыла». Он дотронулся пальцами до моего подбородка. Его горячие губы коснулись моих с новой силой. Внизу живота вспыхнул огонь, и я медленно подалась ему навстречу. Всё, чего желала в этот миг, чтобы он целовал меня ещё и ещё. Разум отключился. Осталось только желание слушать, как он называет меня бриллиантиком. Наши губы слились в новом поцелуе, глубоком и страстном. «Как романтично!» — восхищенно произнесла Леська где-то совсем рядом. «Скажешь мне «да»?» Нехотя оторвавшись от моих губ, пронзил меня полным страсти взглядом Виктор. Да, охваченное желанием, я обвела его шею руками и почувствовала, как он крепче прижимает меня к себе. Звонок телефона на столе прервал нашу романтическую идиллию. Высвободившись из объятий Виктора, я взглянула на экран. Высветившийся номер Даша заставил сердце тревожно сжаться. Я схватила мобильник. «Алло, Надка, это ты?» — послышался в трубке дрожащий голос сестры. «Что случилось?» Чувствуя, как бешено колотится сердце, вскрикнула я. «Отца забрали!» Она всхлипнула и заревела. «Как забрали? Куда?» «Не знаю. Он с кем-то подрался по своей пьяной лавочке. Пришли полицейские и его арестовали. Сказали, суд будет. До суда его уже не выпустят. А коготь от нас вчера съехала. Я теперь совсем одна осталась. Меня теперь что, в детский дом отправят? Мне страшно». У нас света в квартире нет. Сегодня отключили за неуплату». Обрывки фраз потонули в её рыданиях. Я подняла растерянный взгляд на Виктора. «Вить, прости. Кажется, я не могу сказать тебе «да». Мне надо спасать сестру». «Так поехали за ней, быстро!» Он подхватил меня под руку. «Скажи, что мы скоро будем». Я выдернула свою руку из его хватки. «Нет, ты не понимаешь. Если я поеду за сестрой, то мы с ней уже не расстанемся». В его глазах вспыхнула досада. «А вам и не надо расставаться. Заберём её ко мне домой. Впереди Новый год, проведём вместе зимние каникулы, а после праздников решим, что делать с попечительским советом». В моих глазах блеснули слёзы. «Ты уверен? Это большая ответственность взять домой подростка». «Наташа, мы только теряем время. Одевайся, поехали за сестрой. Всё будет хорошо, вот увидишь. У меня дома достаточно места для вас обеих». И даже для собаки место найдётся». «Для какой собаки?» «Для той, которую ты хотела подарить сестре. Ну уже идём». Я недоверчиво посмотрела на него. «Он что, решил завести для меня собаку?» «Даша, возьми себя в руки, мы едем. Возьми на кухне свечи в шкафчике и собери вещи». Спохватившись, сказала сестре в трубку. «Где твоя верхняя одежда?» Виктор озабоченно осматривался по сторонам. «Я без неё приехала». «Как без неё?» «Меня без одежды на улицу выставили». В глазах Виктора вспыхнула неподдельная ярость. «Кто? Анна? Нет, это немыслимо». «Возьми мою старую куртку, я себе новую купила». Услужливо встряла Леська. «Спасайте уже Дашку и... это... с наступающим». «Спасибо, Лесь!» — я обняла подругу. «С наступающим». Через пять минут мы миновали турникет и выбежали на улицу. Виктор огляделся по сторонам. «Не понял, а где машина?» нахмурился он. Его автомобиля возле общежития мы не обнаружили. Зато в мобильнике мерцало одно единственное сообщение от Базанова. «Виктор Сергеевич, на случай, если вы выживете после путешествия по пожарной лестнице, сообщаю. Меня похитили вместе с вашей машиной и заставили идти на свидание. Если что, я в кино. Во всем вините коготь». «Уволю его к чертовой матери!» зарычал серебрянский «Как можно было забрать мою машину и укатить на ней в кино?» «Может, вызвать такси?» – робко предложила я. «Не вижу другого выхода», – недовольно буркнул он и начал искать свободную машину. Всю дорогу я была в напряжении. Если отца арестовали, то как быть дальше? Пойдёт ли коготь нам навстречу и разрешит ли забрать Дашу к себе или снова будет упираться? «Не волнуйся, у меня есть план, который позволит нам оставить Дашу» прижав меня к своей груди, тихо сказал Виктор. Я поймала его взгляд. Как же мне хотелось ему верить. «Пока все мои планы рушились, как карточный домик», произнесла печально. Он с нежностью коснулся пальцами моей щеки. «Мой план сработает. Просто верь мне». Я вздохнула и крепче прижалась к нему. Как же мне хотелось поверить, что на этот раз у нас всё получится. Через полчаса такси остановилось у подъезда, где жили Даша и мой отец. Виктор попросил водителя подождать, и мы выбрались из машины. Я набрала код от двери подъезда, и вскоре мы оказались в лифте. Вот и нужная квартира. Я громко постучала в дверь. «Даша, открывай, это Наташа!» Сестра быстро открыла дверь. «Натка, как хорошо, что ты приехала. Меня теперь в детдом заберут, да?» Она бросилась мне на шею и залилась слезами. Я сжала её плечи. «Не заберёт тебя никто, успокойся. Ты вещи собрала?» «Собрала». «Познакомься, это Виктор Сергеевич. Сейчас мы поедем к нему домой». Дашка недоверчиво взглянула на Серебрянского. «А это не опасно? Ехать домой к красивому мужчине?» Виктор хмыкнул. «Не опаснее, чем оставаться одной в квартире, где нет света. Где твоя сумка, Дарья?» «В прихожей. Учебники и тетради я сложила в рюкзак, а вещи в спортивную сумку». Мы пропустили Виктора в прихожую, и он взял тяжёлый рюкзак и сумку. «Двери запри, не забудь!» Напутствовала я сестру, пока она обувалась и надевала куртку. Таксист ожидал нас у подъезда. Он помог загрузить Дашины вещи, и вскоре машина повезла нас в жилой комплекс прибрежный. На этот раз Виктор сидел впереди, а мы с сестрой устроились на заднем сидении и держались за руки. Я с замирающим сердцем смотрела в окно на пролетающие мимо наряженные к Новому году улицы. Мне так хотелось поверить в чудо. Хотелось, чтобы в этом году исполнились наши с Дашкой детские желания, чтобы была ёлка, как у всех нормальных людей, а главное, чтобы попечительский совет оставил сестру со мной. Ведь после того, как арестовали нашего отца, за ней больше некому присматривать. Вот и знакомые огни. Такси остановилось у жилого комплекса Прибрежный. «Прибыли!» — обернулся к нам Виктор. «Девочки, добро пожаловать домой!» Улыбнувшись, он выбрался из такси, и открыл дверцу с моей стороны. Вложив свою руку в его тёплую ладонь, я вышла из машины. За мною следом показалась Дашка. Забрав из багажника сумку и рюкзак, Виктор махнул рукой, приглашая нас идти к подъезду. Я взяла сестру за руку. В её глазах читался немой вопрос. Почему мы оказались вместе которая для простых людей не предназначена Я неопределённо пожала плечами, и мы двинулись следом за Виктором. Выбора у нас всё равно не было. Только довериться ему.